Глава одиннадцатая. Развод. МК. Развитие свобод в обществе постепенно привело к долгожданной для многих легкости развода. Легкости это из сегодня мнимы. На самом деле жизнь прожитую вместе трудно напополам разделить, но мало кого это останавливает. Все так сложно в этом браке: из терпения, из служения, из сентиментальными отношениями. Везде надо думать, напрягаться. Из последних буквально сил. И люди бегут друг от друга, как от чумы в развод. ТБ, мы до развода уже дошли. Конечно, если женщина ощущает, что больше не может оставаться в ситуации, еще немного она разрушится совсем. Развод для нее избавление. Лучше я буду одна, за то целее буду. МК, целее это да, но из этой битвы трудно, наверное, выйти совсем без ущерба. Приходилось мне не раз поглядывать на разводы друзей. Болезненно это всегда. Всех жали муж и жена и детей. Все срослось, все срослись почти на мертво. Но узел этот морской оказался оплетен водорослями, как где прогнил, какая-то моршка над ним кружится, вонь. И легче иногда просто рубануть освободиться. Но далеко не все и далеко не сразу на это решаются. Из чувства ответственности перед когда-то близким человеком, из вины перед детьми, из-за материальных проблем обычно люди с разводом не торопятся, выжидают, терпят, тянут, может быть, надеются, что все еще как-то сложится. И вот что я хочу спросить: когда уже действительно пора и можно и нужно наконец развестись? Тебе. То есть вы спрашиваете, не ошибаются ли люди, когда им кажется, что ничего уже нельзя изменить к лучшему, и потому развод единственное возможное решение в этой ситуации? МК, давайте так развернем. Тебе вообще эта жизнь показывает, что некоторые из них ошибаются. Статистики такой нет и получить ее невозможно, потому что жизнь не знает сослагательного наклонения. Что было бы, если... Супруги приходят к мысли о разводе, когда все, что они до этого попробовали, не изменило ситуацию к лучшему, а других способов они не знают. Но это не значит, что этих способов не существует. Важность вовремя полученного правильного совета или даже иного взгляда на зашедшую в тупик ситуацию нельзя переоценить. Один из ведущих американских психотерапевтов всерьез считал, что трагедия Ромео и Джульетты не случилась бы, если бы у них была возможность обратиться к консультанту. Правда, они к нему и обратились, но к чему это привело, всем известно. А почему? Потому что советчик нарушил основной закон консультирования — исходить исключительно из интересов клиента. Аббат Лоренцо увидел в любви Ромео и Джульетте возможность примирить враждующие кланы. А потому решил использовать их любовь, с благородной, естественно, целью, но лежащей в плоскости других интересов. МК. Но, наверное, бывает так, когда метаться уже действительно поздно, ничего не спасешь, потому что пробоины в корабле такие, и их не законопатишь. Тебе, конечно, не законапатишь. Всех щепок не соберешь и не склеишь. И, может быть, действительно лучше строить новые корабли из нового материала. Так бывает всегда, когда дело зашло слишком далеко, чё бы это ни касалось. Есть однако люди, которые сильно торопятся и при первом шторме считают, что надо спрыгнуть с корабля. Не просто понять, какой мост следует перейти, а какой сжечь. Но все же хотелось бы, чтобы люди знали, что отношения в браке проходят несколько стадий. Первая всем известна — зефирно-шоколадная фаза или химия любви. Вторая, когда чувства умиротворяются, фаза присоединения. Затем наступает третья стадия — отвращение. Партнерам как будто дали лупу, и они концентрируются на недостатках друг друга, бесконца ссорясь. Многие браки приходят к концу именно на этой стадии. Но развод самый легкий и самый плохой выход из этой фазы. Почему? Да потому что люди снова вступят в зефирно-шоколадную фазу только с другим партнером. Некоторые все время так и ходят по кругу. Кстати, именно эти три стадии проходят и отношения ребенка с матерью. Вначале, когда ребенок совсем маленький. Его отношение к матери выражается словами: «Прижми меня покрепче». Взрослее ребенок хочет все больше свободы, и на этой стадии его лозунг «Отпусти меня, дай поиграть, побегать». Если мать не дает ему нужной свободы, то наступает следующая фаза: «Отстань». И если люди не смогли построить взрослые отношения с собственной матерью, пройдя третью фазу, им нелегко перейти на четвертую стадию отношений. и с партнером в браке. Когда люди, находящиеся в третьей фазе брака, думают, что они разлюбили, им стоит узнать, что любовь у них еще не начиналась. Если они решатся остаться в отношениях, то вступят в следующую фазу, суть которой терпение. Да, да, то самое терпение. Ссоры продолжаются, но они уже не носят такой фатальный характер. Так как оба знают, что когда ссора закончится, отношения снова восстановятся. Пятая фаза – фаза долга или уважения. До этого любви еще не было. Каждый был сосредоточен на себе. Теперь супруги начинают думать о том, что каждый из них должен другому. И, наконец, шестая фаза – дружба. Только на основе дружбы становится возможной любовь. К любви люди идут всю жизнь. Любви обучаются через различные жизненные ситуации, причем в долгосрочных близких отношениях. Для любимых и зреем отказываясь от эгоизма внутри себя, не каждому человеку под силу все эти стадии пройти, но попытаться-то можно. Мк. Кое-кто все же пытается. В России это примерно половина семей, чуть меньше. Но знаете, что любопытно? Сорок процентов называют причиной развода вовсе не несовместимость характеров или измену супруга, нет алкоголизма, наркотики. Инициаторы таких разводов, разумеется, женщины. Сорок процентов семей в России распадаются из элементарного: муж пьет, муж колется, а мы-то с вами отношения конфликтогенны, выгорание. Впрочем, я отдаю себя отчет, что эту книгу Мы пишем не для сорока процентов населения, а для тех, кто подобные книги читает и кто как раз может переквасить общественное сознание. Нет, не надо общественное, хотя бы для себя самого что-то понять, как я сейчас говоря с вами понимаю. Т.Б. Да, алкоголизм, наркомания и другие следствия личностной незрелости мужчин, не вышедших из первой стадии отношений с матерью. а потому все время ищущих утешения, можно сказать, наша национальная проблема. Так же, как гиперфункциональность наших женщин, воспета еще не Красовым, и коня на скаку остановит, и много чего еще он из себя возьмет. Гиперфункциональная женщина пытается заменить мужчине мать, но от этого он не только не взрослеет, он еще больше деградирует. МК И еще одна распространенная иллюзия, связанная с разводами, такая. Вот разведусь с ним и все. Больше его в жизни моей не будет. Но если у вас общие дети, ты все равно будешь встречаться с ним, глядя на своих детей. На их лица, носы, цвет волос, их характеры, слыша их голоса. Браки совершаются на небесах в этом смысле. Они до какой-то степени уже необратимы. Он все равно был твоим первым. она все равно мать твоих не чужих твоих детей многие совсем не глупые люди уверены что можно это выкинуть из своей жизни мне кажется они заблуждаются ТБ они точно заблуждаются неважно это первый твой мужчина или второй если у вас ребенок то отцом его этот мужчина будет навсегда пройдут тысячи лет а в архивах земных или небесных все равно будет написано Этот мужчина и эта женщина родили этого человека. Их связь опосредована через ребенка навечно. И многие женщины, которые развелись и были переполнены, одержимы такими чувствами. Знать тебя не хочу. Уеду на край света, чтобы тебя никогда не видеть. Понимают через какое то время, что нет. Не только отца ребенка, но и бабушку с той стороны из жизни ребенка не выкинешь, и дедушку не выкинешь. Это тоже из вечности. Они бабушка и дедушка навсегда. И надо строить отношения с ними, какие можно построить. Но мы перескочили вот через какую вещь — развод. Все абсолютно поломанное, и строить заново нет никаких сил. Но развод — это все равно боль. И мы начали говорить про это, вспоминая своих разводившихся друзей. Развод не просто болезненная вещь. Когда последний шаг совершается, И супруги теперь уже бывшие выходят из акции или суда, расторгнув свои отношения. Они выходят оттуда с огромной изъяющей раной в груди, которая может не зажить никогда. Она может затянуться, покрыться пленочкой, но след от нее останется навсегда. В лучшем случае как шрам, который почти не беспокоит, в худшем как постоянная ноющая боль. Пережившим развод людям может казаться, что они уже выздоровели, но заденешь случайно умолкнувшие струны, и вновь нахлынет боль. МК, от чего им так больно? ТБ, наверное, люди все же прирастают друг к другу, ведь для образования пары необходима хотя бы минимальная степень слияния, взаимного присвоения друг друга, благодаря которому собственные формируются понятия мы. В отношениях каждый из нас вынужден отдавать партнеру частицу своей души, а тот в свою очередь отдает нам кусочек себя. Эти кусочки прорастают в нас, а при разводе мы выдираем друг из друга свою душу с корнем. Бывает, люди бравируют своим бесстрашием перед разводом. Правда, это все больше среди молодых. Раньше разводом как-то не гордились. МК, да, расставание, как неудивительно, может стать желанным еще и потому, что его так легко романтизировать. Постернак сказал. И манит страсть к разрывам. Страсть, как жадность, зависть, волшеблуби. Сильные эмоции привлекают и некоторые в этом смысле наркоманы. Тебе, хотя полагаеты разводов и убеждают нас, что развод лучшее событие в их жизни, почему то более опустошения, которые испытывают во время и после развода люди, не обходят их. Правда у некоторых людей на очень глубоком бессознательном уровне может быть установка, что брак у них будет не один, поэтому и развод они воспринимают иначе, чем те, кто считает, что замуж выходят, женится навсегда. Есть мужчины, которые открыто декларируют свое планируемое многообращение. Жен у меня может быть много, говорят они, а мать у меня только одна. То есть его все не считают, что жена должна быть одна и на всю жизнь. Так и происходит в их жизни. Один такой известный мне мужчина испытывал на прочность каждую свою следующую жену, а их у него официальных было пять. проверяя ее на лояльность к своей сумасбродной ревнивой матери. И ни одна такого испытания не выдержала. Функция матери в том и состояла, чтобы показав свое недовольство невесткой, дать сыну алиби для развода с очередной женой, отношения с которой вошли в третью фазу брака. Вступая за мать, сын мог не видеть истинной причины развода, своей неспособности строить долговременные отношения с женщиной. И выглядела это как необыкновенная сыновью любовь и преданность. Ни одну женщину он не ставит выше матери, что, в общем-то, недалеко от истины. МК читала, что у некоторых психологов существует даже такая услуга – развод. Людям помогают проститься мирно. Или уходя, уходить. Иногда люди принимают решение о разводе, даже штамп ставят в паспорте. А расстаться не могут, возвращаются друг к другу. потом снова расходятся и так по кругу. Тебе мне такие услуги оказывать не приходилось, хотя в моей практике и были похожие истории. Люди не могли жить вместе, но и расстаться не могли тоже. Зато довольно часто встречалось такое. Приходит на прием пара, причем инициирует поход к психологу мужчина, а в процессе разговора выясняется, что на самом деле он привел жену на прием сестра, не для того, чтобы улучшить отношения, а чтобы подстилать соломки под уже принятым решением расстаться, чтобы психолог смягчил удар, который он собирается нанести жене или подруге, с которой живет не один год, чтобы и быстренько оказали психологическую помощь, когда он удар нанесет, реанимировали бы ее. МК, как милосердно. Тебе да уж, а некоторые пытаются использовать психолога как артиллерию удара. Прямо говорят. Скажите ей, что я не хочу с ней жить вместо меня. МК, неужели нет возможности облегчить пытку этого разрыва, не погружаться в такую полную пустоту? ТБ, само слово "рвать" означает грубо, насильственно, болезненно разъединить, разрушить то, что было целым. Ущерб и боль ощущает каждая часть этого бывшего целого. Рвать больно любые отношения. в которых имело место взаимопроникновение душ, дружеские в том числе. Разрыв отношений означает, ты для меня больше не существуешь. Отказывая человеку в контакте, мы символически убиваем его. И когда в контакте отказывают нам, может ли нам не быть больно? А еще есть древний страх: выжить без семьи невозможно. И кто подаст тебе стакан воды в старости? Вот из-за этих страхов, в том числе, люди тяжело переносят расставания и многие живут во мраке и ненависти, лишь бы не расходиться, чтобы не пережить такое. Я вообще не сторонница того, чтобы люди рвали отношения, но не рвать отношения вовсе не означает, что их не надо менять. Если люди понимают, что живя под одной крышей они могут друг друга уничтожить, им лучше разъехаться. чтобы человеческие отношения сохранить. Они могут при этом даже остаться с семьей, правда, не совсем в привычной, установленной традиции и форме, перейти к браку гостевому, заботиться друг о друге, проводить вместе время. Это возможно, если цель отношения, то есть содержание, а не форма. Разъезд в этом случае вовсе не будет разводом. Конечно, со временем их отношения могут вновь потребовать изменений, в сторону увеличения дистанции или наоборот уменьшения ее, большей заботы друг о друге или большей автономии. Возможно, потребность видеться и проводить вместе время и отпадет, тогда отношения иссякнут, не без грусти, возможно, но без боли. Проблемы в отношениях, когда они только возникают, часто бывают вовсе не такими серьезными и непреодолимыми. Как это кажется, когда дело зашло далеко. Кому-то из супругов, например, может быть втягивается слишком тесный контакт, слишком большая близость. И стремиться в отношениях надо к тому, чтобы найти зону комфорта для обоих. Например, увеличив дистанцию или делая перерывы в общении. Не знаю супругов, которые в отпуске всегда ссорились, пока не поняли, что им обязательно нужно расходиться хотя бы на некоторое время. Каждому делать то, что ему ближе. Жене ходить по музеям, а мужу играть в теннис. И все, проблема была решена. МК, вот вот, нужно было потерпеть, помучиться, и решение было найдено. И такая точка зрения существует, христианская. Надо идти до конца. Даже когда проблемы кажутся неразрешимыми, надо все-таки оставаться друг с другом и получить в конце жизни или даже за пределами ее венцы. Те самые царские, о которых мы уже говорили. Это будут венцы не золотые, а сплетенные терпением и доверием друг к другу, не говоря уж о любви. Вот что означают наши венчальные венцы на самом деле. Согласны? Тебе да нет, не согласна. Царские венцы в брак-сочетании символизируют то, что супруги становятся царями основательными роды, которые произведут. А что касается венцов загробных, о которых вы говорите, боюсь, что это только миф. Но людям нужно какое-то объяснение, желательно красивое и возвышенное, почему нужно что-то терпеть. И загробная награда может быть для кого-то основанием оставаться в отношениях, которые мучительны. Но если цель венцы, а не отношения, и лежит эта цель за пределами жизни, то прижизненную ситуацию можно и не улучшать. Тем более, что дают, как я понимаю, именно тем, кто мучается, но претерпевает все до конца. А кстати, супругам, прожившим жизнь мирно в любви и согласии, тоже положены венцы. МК, у них венцы будут не терновые, а пуховые из веточек вербы, например. Вот и вся разница, думаю. ТБ, вот награда-то. Мало того, что в жизни натерпелись, так и на том свете колючки на голове. Ладно, терновые венцы — символ мученичества, хотя бы понятны. А пуховые, легкие, они зачем? Чтобы голову прикрыть от солнца. МК. Ладно, проверим потом, да? Интересно, все-таки, что нас там ждет? Ну, о смерти мы наговорим следующую книгу, а пока про жизнь земную. Мало того, что люди мучают друг друга, им в этом нередко еще и помогают. И часто буквально разводят. На сцену приглашается... Еще один мифологический персонаж — теща. Что это твоя теща умерла? Грибами отравилась. А почему вся в синяках? Есть не хотела. Ой, вы же тоже теща Татьяна Борисовна. Ничего личного, народный юмор. Т.Б. и жива, как видите. М.К. под занавес главы рассказ о разрывах и разводах.